Глава 24. Богдан. Я срываю перчатки, сминаю их в комок и отправляю в урну. Выдыхаю. Плановая операция прошла чисто и гладко. Межпозвоночная грыжа удалена. Пациент стабилен, а у меня вроде завалялось немного свободного времени, прежде чем придется снова вооружиться скальпелем и вернуться на поле операционного боя. Выхожу из стерильного блока. Две молоденькие медсестрички на посту оживляются кидают друг на дружку многозначительные взгляды и будто на меня даже не смотрят, но я-то знаю, я не тупой и уже тем более не слепой, останавливаясь у поста, упирая столешницу ладонями. «Дамы, Титова случайно не заходила?» В глазах у девушек загорелся лукавый блеск. Одна из них заправляет прядь волос за ухо медленным, томным жестом. «Ох уж эти дамские штучки!» «Нет, Богдан Андреевич. Случайно? Не заходила», — отвечает она, а другая тут же прыскает ладонь. «Жаль». Наклоняюсь к журналу с графиком плановых операций. «Почти час свободы. Отличный повод, чтобы поцеловать любимую женщину». «Отлично». Выпрямляюсь, киваю медсестрам. «Девочки, я ушел. Телефон с собой. Если что, звоните». «Обязательно позвоним, Богдан Андреевич». Снова хихикаю Тоби. Улыбаюсь краем губ и спускаюсь на лифте вниз в амбулаторное крыло. Нет, ну а что с них взять? Красивых женщин в больнице много. А вот приличные мужики всегда в дефиците. Я, Расул, да анестезиолог этот, которого мне все равно хочется дистанцировать от Жени в качестве профилактической меры. Дистанцировать желательно куда-нибудь на Северный полюс. Остальные либо женаты, либо малоинтересны женскому полу. Не на Медведева ведь девушкам залипать в самом-то деле. Нет, Олег Викторович Молоток для своих лет выглядит достойно. Но девчонкам вряд ли это интересно. И нет разницы, Россия или Европа, да хоть Марс. Против природы не попрешь. Плюс тянется к минусу, а мужское — к женскому. Только у меня устойчивый иммунитет ко всем этим недвусмысленным подмигиваниям и кокетливым улыбочкам. После прививки Евгения черт бы тебя побрал, Титова, как отшибло все желание по сторонам смотреть. Не то и не те, залетая в амбулаторное крыло и танком пру мимо ресепшена. Если вы к Евгении Сергеевне, то ее нет, отрывает взгляд Ольга от монитора компьютера. «Куда делась?» — вздергиваю бровь. «Отошла кофе попить». «Кофе? И без меня?» Ай я Евгения Сергеевна». «А по жопе?» «Достаю телефон, набираю Женю». «Да», — раздается после долгого ожидания. «Где ты?» В трубке короткая пауза. «Извини, я занята. Тут небольшие проблемы нарисовались». «Проблемы? А мне сказали, ты кофе пьешь». Опять пауза. «Ну да, пью кофе и решаю проблемы одновременно. Прямо-таки Цезарь. Так ты где?» «В кардиологии. Ну не приходи, у меня уже через 10 минут прием начинается. Я медленно и раздраженно выдыхаю». «Ладно». Сбрасываю звонок. Несмотря на Женины просьбы не приходить, через 3 минуты я толкаю дверь в крыло кардиологии. «Естественно. Захожу в Сестринскую. Там только Рита». «Где?» — развожу вопросительно руками. «Женька-то ушла только что?» «Куда?» «К себе вроде». Рита пожимает плечами. «Да чтоб тебя, Женя!» Бегать решила. Или это случайность? Снова спускаюсь на лифте вниз к ресепшену амбулаторного. «Женя у себя?» «Нет, еще не приходила», — качает отрицательно головой Ольга. «Передать что-то?» «Да, передайте, что я завтра ловушку поставлю». Бубню себе под нос. «Что?» «Ничего. Ничего не передавайте, я сам ее найду». Сжимаю челюсть до скрипа. «Ладно, окей. Я не гордый, побегаю». Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Прохожу мимо закутка, который доктора используют как нелегальную курилку. Там два больших окна, которые открываются и дают сквозняк. А еще сюда редко заглядывает начальство. Шагаю мимо... Краем глаза замечаю знакомую фигуру. Останавливаюсь, сдаю назад. Точно, Женя. Она сидит на подоконнике, положив голову на колени, смотрит в окно. Коротко стучу по косяку. Женя вздрагивает, резко поднимает голову, спрыгивает с подоконника, разглаживая светло-зеленые хлопковые штаны. Ты же вроде не куришь. Подхожу ближе. В ее глазах пробегает смятение. Не курю. «Тогда что ты здесь делаешь?» Она сжимает губы отводит взгляд. «Ну, просто я...» «Просто...» Женя запинается, моргает. Я шла и... Хмыкаю, скрещивая руки на груди. «Ясно. Ты сидишь здесь, потому что я тоже не курю». Женя кусает губы, хмурит свои красивые брови, отчего выражение ее лица становится жалобным. «Богдан!» Знаешь, когда я в следующий раз решишь от меня прятаться, закрывай дверь. Меньше шансов, что я тебя найду. Резко разворачиваюсь на пятках, чтобы уйти. Но Женя хватает меня за запястье. Богдан, я не прячусь. А что ты делаешь? Выглядит так, словно ты меня избегаешь. А я как мальчишка ношусь по этажам, чтобы провести с тобой свободную минуту. Женя, что не так? Все так. Нет, родная... Это мы уже проходили. Оно не работает. Что не так? Повторяю вопрос с нажимом. Она раздраженно цокает языком, шумно выдыхает и потирает ладонями лицо. Просто я не хочу, чтобы о нас все говорили. Кто это все? И почему тебе так важно, что они думают? Все это наши коллеги. Медсестры, врачи. Смотрю на нее, прищурившись. Пусть говорят, какая разница? Для меня огромная. Почему? Потому что я много и упорно работала на свое имя. И не хочу, чтобы кто-то думал, будто мои достижения — это результат твоего покровительства. Молча смотрю на нее, медленно качаю головой. Ты серьезно? Да. Женя, ты замечательный врач. И сама знаешь об этом. Разве не это важно? Она вздергивает подбородок. Это важно. Но для других. Плевать на других. Мне не плевать, Богдан. Напряжение между нами вибрирует и сгущает воздух, превращая его в патоку. Я делаю шаг ближе. Женя не двигается. Тянусь к ее лицу, кончиками пальцев касаюсь подбородка, заставляя посмотреть на меня. Тебе не плевать, потому что ты боишься. Я не боюсь. Я лишь не хочу... Брось, шепчу, наклоняясь ближе. Женя не отстраняется. Глаза лихорадочно блестят, зрачки огромные, почти скрывающие радужку. Губы чуть приоткрыты, дыхание часто. Нежно провожу большим пальцем по ее сколе. Я знаю, что говорят про нас в больнице. Слышал, говорю тихо, но мне плевать. Тебе плевать, потому что ты главный нейрохирург. А еще мужчина и стажировался в Европе, и учился у лучших. — И... и... и тебе всегда было плевать на всех. Я усмехаюсь. Ошибаешься, родная. Меня все-таки интересует мнение одного человека. — Да? — Да. Я, касаюсь губами кончика ее носа. Женя, словно ей вкололи кубик, рогибнула, столбенеет в моих руках, кажется, даже не дышит. — Скажи мне, — шепчу, касаясь дыханием ее кожи. «Тебе правда важно, что о нас подумают?» Она сглатывает. «Да». Я отстраняюсь, смотрю ей в глаза. «Тогда почему ты позволила этому случиться?» Женя медленно моргает. Губы беззвучно шевелятся. Ее губы спелые вишни. Яркие, пухлые, с четкой окантовкой. Не могу оторвать от них взгляд. «Потому что... потому что...» «Ты меня бесишь, Ларионов!» Резко толкает меня в грудь. «Хохочу». «И что мне с тобой делать, Титова? Предложи варианты». Расправляю плечи. «Отшлепать тебя надо. Заняться твоим воспитанием». Отбилась от рук. «Но это мы обсудим дома». Женя закатывает глаза, обходит меня и направляется к выходу. На секунду замирает в дверном проеме, будто решая что-то. Потом оборачивается. «Спасибо». «За что? За то, что не давишь. Я криво улыбаюсь. Пока. Пока? Я не святой, и долго поддерживать твою легенду о том, что между нами ничего нет, не собираюсь. Но даю тебе время свыкнуться с мыслью, что мы теперь вместе. Растев приоритеты, Жень, и реши, что для тебя важнее». Женя открывает рот, словно собирается что-то ответить. Но молчание тянется. А губы смыкаются. Она медленно кивает и выходит. Черт, зря я это ляпнул. Конечно, про выбор. Что будешь делать, Ларионов, если она выберет карьеру, а не тебя?